Легат Сулла, бессильно уронив руки, выслушивал доклады гонцов. Легион пробился вглубь катаком. Старый вояка не ждал ничего хорошего, и потому серебряные латы шли, обвязавшись веревками и прикрывшись здоровенными деревянными щитами, срубленными прямо тут, наспех, когда повелитель не вернулся к сроку. Несмотря на все предосторожности, почти два десятка легионеров или погибли, или получили ранения, но лучшие бойцы императора только скрежетали зубами и упрямо лезли вперед, несмотря на потери. Потом ловушки кончились, однообразный коридор, вырубленный в сплошном камне. Ничего больше. Зачарованная спираль, уходящая все глубже и глубже. Ход без конца. Опасаясь волшебства, легионеры разматывали внушительной толщины канат, способные выдержать вес десятка человек в полном вооружении. Канат кончился, но никто и не подумал останавливаться. Спуск продолжался. Спираль под остатками пирамиды увела очень далеко, так что даже Баламут признал, что они теперь ниже самых глубинных горизонтов, где когда-либо стучали кирки подгорного племени. Ничего и никого... Император исчез бесследно. Все эти часы, вольные, не отходили от Дону по имени Сиамни Аяктакан. Тайда не произнесла ни слова с того самого момента, как правитель медленно скрылся в черноте пролома. Сперва стояла и просто смотрела на темную дыру, потом медленно вернулась в походный шатер. Села, сложила руки, закрыла глаза и погрузилась в транс. Вольные, куда лучше людей, разбиравшиеся в подобных вещах, тотчас окружили ее тройным кольцом. Сула не перечил, оставшиеся у него помощники Цежес ничего не смогли добиться. Надежда только на данку. Старый легат знал, на что она способна. Деревянный меч впечатан в нее навечно. Это скажет любой, кто был на поле битвы под Мелином. Сиамни ничего не пила и не ела, не шевелилась, и даже дыхание стало почти незаметным. Вольные, однако, исправно несли службу. Кайла от повелителя того, кому они присягнули, не мог поступиться никто. И о каждом подрагивании ее ресниц тотчас докладывалась кертинору Именно поэтому первые же произнесенные Дану слова, а именно «все прочь из-под земли», Донесли до легата Сулы незамедлительно. Сам же легат не стал выяснять почему, да чего, а просто приказал всех наверх. И, наверное, именно поэтому никто не погиб. Когда земля тяжело вздохнула, и на месте коричневых развалин взметнулся столб слепящего белого пламени. Сямни Аектакан резко открыла глаза и встала. Он здесь. Сыжес и императором окутывала сфера истонченного, почти прозрачного пламени. Срывавшийся с белой перчатки поток огня, крушил одну за другой каменные преграды. Однако императору казалось, что это равномерно пульсирующий кристалл сам наплывает на него. Если бы правитель Мелина смог в тот миг оглядеться по сторонам, то узрел бы себя словно в вершине исполинского перевернутого конуса, на страшной глубине и бесконечные извивы спиральной дороги, поднимавшиеся вверх к безнадежно далекому свету. Император и Сежиск плавали в пустоте, вокруг них все взрывалось и горело. Крепчайшая скала испарялась, словно вода на раскаленной сковородке. Однако они до сих пор оставались живы. Волшебница взирала на повелителя с благоговейным ужасом. Император сейчас походил на древнего бога, занятого своей кузницей в дыму, пламени и крови, рождающего новый мир. Казалось, вокруг них корчится и стонет от нестерпимой боли сам Мелин, А потом белое пламя столкнулось с мерцающими гранями кристалла, и все вокруг стало дыбом. Кристалл разлетелся миллионами мельчайших брызг, в свою очередь обернувшихся языками пламени, но уже совсем иного, темно-багрового. Сила вырвалась на свободу. Давно плененная и заточенная в темницу дикая сила. Незримая, в отличие от огня, она пронзала все и вся, проникая сквозь магическую защиту белой перчатки, сквозь стальную броню императора, сквозь плоть и кровь, впечатываясь в кроветворную сердцевину костей, намертво вплавляя в себя в самое человеческое естество, привнося в него такую мощь, что не сможет долго пребывать в подобном местилище. Правитель Мелина успел заметить выкатившиеся от боли глаза сыжес и ее изломанный мукой рот. А потом, небрежно надетый на шею волшебницы амулет Баламута, взвился в воздух, цепочка натянулась и лопнула. Камень засиял ослепительно белым. Поток пламени устремился прямо в него, словно всасываясь во внезапно раскрывшуюся глубину. Сейжес кричала, неслышимо в реве и грохоте огненного урагана. Император даже не успел подумать о конце. Их пузырь потащила вверх, он словно закачался на волнах Темнопламенного моря, стремительно возносясь обратно к свету. Огонь затопил подземную пирамиду. Его водовороты несли две жалкие фигуры все выше и выше. До тех пор, пока не разъелась скала, и император Сежис не швырнула под облачное небо на самом краю великого разлома. Предохранявший их пузырь лопнул, и император увидел там, где недавно коричневели развалины, кипел водоворот, где темно-алая смешивалась с бледно-живой плесенью, хлынувшей из ведущей в авиал Облако пара и жуткое зловоние подземное пламя пожирало заливающую его мглу, но запасы разлома казались неисчерпаемыми. Сульне не требовалось отдавать команды, и вольные, и легионеры сами, едва заведев императора Иссежес на самом краю огненной бури, бросились на выручку. Вдоль разлома ползли новые трещины, из них вырывалось все то же темное пламя. Две соседние пирамиды задрожали, их грани потрескались, из-под фундаментов протянулись к свету языки багрового огня. Настоящая буря поднялась и в разломе. Мгла становилась все плотнее, обращаясь почти в жидкость и перехлестывая через края пропасти. Не то туман, не то взвесь, не то распыленная в воздухе слизь, волна за волной заливали огнистые трещины, точно пытаясь загасить пламя. Огонь слизывал эти волны, пар почти заслал все происходящее. Однако люди видели, две пирамиды разом рухнули. Торжествующее пламя взвилось над обломками и затухло, погребенное под настоящим девятым валом, прокатившимся из разлома. Живой туман побеждал. Пар еще валил из трещин, но огненные языки исчезли. Две пирамиды лежали в руинах, но дальше дело не пошло. Цепь зиккуратов осталась почти что в неприкосновенности. Буря утихала. Пылавший в недрах огонь погас, Кошмарное зловоние гнало людей прочь от разлома. Бесчувственную сыжу снесли на руках вольные. Император шагал сам, хоть и пошатываясь. Левая рука повисла, ничего не чувствующая, и с сжатой в кулак платной перчатки быстро капала кровь, скатываясь по гладко белой кости, не оставляя следов. Тело выло от боли, рвущейся из самой глубины, из костной сердцевины. Император чувствовал себя бокалом, наполненным до самых краев, и содержимое стремительно разъедало стеклянные стенки, оно не признавало никаких границ. Кровь стремглав мчалась по жилам, сочилась из пор. Странно, но правитель Мелинина не ощущал никакой слабости. Он умирал, он знал это, как знал и то, что долг исполнен и можно спокойно уйти. Нечто мохнатое, крылатое, размером с доброго медведя, глухо завывая, пронеслось над головами и с размаху рухнуло в разлом, на лету окутываясь огненным облаком. Император едва повернул голову. Завет волшебницы Мурона исполнил. Кристалл разрушен. Вторжение козлоногих будет остановлено.